Из-за взаимного недоверия отсутствует конструктивное взаимодействие между собственником и наемным менеджером. Поэтому собственники, как правило, вынуждены сами руководить своими предприятиями. То есть менеджеры в современной России – это не те люди, кто лучше других умеет руководить, а те, кто лучше других умеет приобретать собственность, что требует совсем других качеств характера и квалификации. С управленческой точки зрения российский бизнес находится еще на стадии до революции менеджеров, до разделения функций владения и управления, а значит он по определению не может быть конкурентно способен на мировом рынке. Давно доказана разница между предпринимателем и администратором, то есть между тем, кто создает бизнес и теми, кто им управляет. Для нашей страны как раз характерно совмещение таких функций, что, естественно, снижает КПД управленческого аппарата. Проведенные в рамках российского экономического барометра исследования, в коде которых сравнивалась эффективность производства и структуры собственности, обнаружили, что худшие показатели демонстрируют предприятия, где крупнейшим собственником принадлежит свыше половины всего акционерного капитала. Капелюшников на основании полученных результатов пришел к неутешительному выводу. Владельцами сверхкрупных пакетов акций в российской промышленности чаще выступали менее эффективные категории собственников. По данным того же исследования, более благополучно обстоят дела на тех предприятиях, где владельцами крупных пакетов акций стали менеджеры этих предприятий. Таким образом, если менеджер в силу должностного положения становится контрольным акционером, это хорошо. Если контрольный акционер в силу прав собственности становится менеджером, это плохо. Следствием неуверенности собственника в завтрашнем дне стал явно затянувшийся в российских компаниях этап совмещения ролей хозяина и управляющего. Известно, что на управление это сказывается не лучшим образом, поскольку собственник и менеджер взаимоисключающие психологические типы, направленные на решение принципиально разных задач, раскрутки или поддержки, определение краткой или длительной перспективы. Кроме того, взаимное недоверие наемных начальников и подчиненных мешает эффективной работе. Руководитель среднего звена для них, директоров, прежде всего исполнитель с весьма четкими границами прав. Кадры и отношения за пределами предприятия остаются прерогативой первого руководителя. Именно себе он отводит функцию лица, отвечающего за предотвращение и разрешение конфликтов. Это свидетельствует о чрезвычайно негативных явлениях в жизни отечественных предприятий. Первое. Глубокое недоверие руководителей по отношению к средним менеджерам, боязнь горизонтальных коммуникаций и блокирование с коллегами против начальника. Характерной чертой кадровой политики большинства приватизированных предприятий является принцип назначения на руководящие должности непременно своих работников, то есть проработавших на данном предприятии 10 лет и более, и родственников, причем часто в ущерб квалификации назначаемого на должность работника. Это традиционно объясняется конфиденциальностью информации, степенью персональной ответственности работника и доверием. Как следствие, структура управления предприятия оказывается привязанной к конкретным руководителям, их способностям, квалификации и отношению к работе. Это закономерно ведет к непрерывному перекраиванию оргструктуры, путанице в функциях и сферах ответственности отделов и служб, руководителей, главных специалистов. Сегодня можно встретить предприятия, где экономический отдел подчиняется техническому директору или директору по производству. Главный энергетик подчиняется директору по общим вопросам, отдел сбыта – директору по производству. В атмосфере тотального недоверия собственники и менеджеры неизбежно начинают воссоздавать на предприятиях ту единственную известную им с детства модель управления, при которой можно относительно безбоязненно доверять друг другу, то есть модель семьи. Поэтому в отечественном бизнесе много фирм с семейным менталитетом. Выражается он в том, что на ключевые должности принимают только своих. Обязанности и функции членов семьи толком не обозначены, а ключевые решения принимаются на кухне. Да и в сфере государственного управления, даже на самом верху, после нескольких лет кадровых пертурбаций, утвердилась так называемая семья. В традиционном обществе радиус доверия ограничен пределами семьи или клана. В продуктивном обществе радиус доверия определяется не по кровно родственным связям, а по морально этическим понятиям. В любой точке земного шара и во все времена там, где радиус доверия ограничен семьей, все выходящее за пределы семьи в лучшем случае безлично, как правило же враждебно. В таком обществе процветает коррупция, склонность к засорению общественных мест, пассивность. Не что я сделал, а что со мной сделали. Уклонение от уплаты налогов и вообще от любых общественных обязанностей. Обращенность к прошлому. Негативное отношение к новому, как расшатывание устоев, воинствующий непрофессионализм. Иначе говоря, господство заначки и необходимых для ее получения обманных технологий консервирует в русской модели управления изжившие себя управленческие структуры и стереотипы поведения.